От черных теней кто-то пробежал между бараками. Холодок страха. И все же повезло, что это смерть именно сейчас. Нас, добрый десяток, не рискнут. Уже к концу вечера в обеих юртах, у тяжелых и в моей, появились новые постояльцы. Некоторых я знал. Мой старый кореш Никола Питерский, Леха Борода, Никола зацепок Другие были незнакомые. Но все повадки, походка, интонации, ухмылки не оставляли сомнений. Чистый цвет, законные воры. Мы тут до подъема посидим, покимарим покурим. Тихо будет, не сомневайся. У нас воинский порядочек. Часовые караульные на зексе. Чин-чинарём. Твоих доходях никто не обидит. И суки не полезут. Они, падлы, уже верняк знает, что мы тут в обороне. Не дадим наших корешей давить, и тебя тронуть не дадим. Прогнать их я не смог бы, да и не хотел. Они стали моей единственной защитой. Дико было создавать что оказался участником чужой войны, страшной войны сук с ворами. Я слышал немало рассказов о таких войнах. Хорошо, если сразу убьют, а то ведь есть любители изощренно пытать, топить в сортирах. Нелепая смерть, чудовищно нелепая, ни за что, ни про что. Из-за вскрытия того несчастного старика, из-за того, что обожнил пастухов. А ведь я не обличал их, только отстранился. Ночь была теплая, двери в юрты открыты. Вахтанг и Никола успокаивали меня, все будет в порядке, мы дежурим, если какой больной попросит, мы тебя позовем, иди отдыхай. Я пустил их в мою кабинку, угостил папиросами, сказал, что если что, буду рядом, стучать в стенку. Взял свое оружие, кочергу и скальпель и ушел в отсек санитарок. Валя мирно храпела на верхней койке, а Милка не спала, ее знобило от страха. Она знала об утреннем разговоре с Сашей. Она испугалась, когда в юрке появились незнакомцы, слышала, что мы перешептываемся, не могла понять о чем. Она прижалась ко мне, схлипывая «Не пущу, не пущу, убьют!». Мы ласкались прерывисто. То шаги за стеной, то голоса у двери юрты. Вахтанг распоряжался в моей кабинке. Там рассказывали были и небылицы о прошлом, Особенно подробно и смачно о любовных похождениях. минка шептала. Ой, бесстыжие, ты не слушай. Накрывала одеялом и мою, и свою голову. Горячо дышала в ухо. Ой, не слушай гадости, такая гадость. И дышала все чаще, все жарче, прижимала все, все ласковее. Уснули мы только к рассвету. На утро болела голова. Ночные гости ушли к разводу. Александр Иванович был пасмурный, похмельный. Хмуро выслушал сообщение об умершем. «Вот и лечи их, переживайте, не спите ночей. Все ваши принципы, все гуманизмы, одна херня, спирт у нас есть? Только динатурат, давайте динатурат, и не смотрите на меня, как поп на еврея. Принесите карбалену и марлю. Вы, конечно, очень ученые, но я еще могу вас кое-чему научить». Он растолок карболен в порошок, насыпал в марлю, просадил сквозь этот угольный фильтр стакан Динатурата, просадил еще два раза, меняя фильтры. В очищенный спирт бросил несколько крупинок марганцовки. Внизу образовался мутный осадок. Он осторожно слил, разбавил физиологическим раствором, разлил по мензуркам. «Пейте, закусите пиктусином!» И выпейте ложки валерьянки, чтобы не пахло. Усвоили науку? и вино веритас. Это истинная правда, а все остальное херня. Вы как думаете, почему это я пью с вами в рабочее время? Как это объяснить с точки зрения ваших принципов? Не знаете? Многого вы еще не знаете. Но это я вам объясню. Прощаюсь. Пасашок поднес. Вас этапируют завтра, сразу после развода. Объявят сегодня на поверке. Но вы уже сейчас начинаете сдавать Анне и Куликову. Она будет вместо вас старшей по стационару, а он вместо нее помощником. Только к тяжелым его подпускать нельзя. Он ведь убежден, что пункта нет, а в ше от мыслей заводится. Выпейте еще. Повторить не скоро придется. Желаю вам. Ну, что можно пожелать, чтобы не пустые слова, не сантименты. Этого не терплю. Желаю остаться в живых, не доходить, не впадать в отчаяние и помнить, пока жив, все еще может быть поправимым. А вы мне пожелайте, чтоб тоже не пустые слова, пожелайте не спиться, не стать алкоголиком и вообще. Вообще спасибо, Александр Иванович, большое спасибо. Желаю вам здоровья. Это необычная формула, в самом точном смысле слова говорю, здоровья телесного и душевного. И тоже верю, что в жизни все еще поправимо. Днем пришел Саша. Я сидел в кабинке с Аней и Куликовым над кучей тетрадей, списков больных и коробок с карточками истории болезней. Ревизия у тебя? Да, вроде. Доверяют и проверяют. Выйдем на минутку мы отошли от юрты вахтанг и пара его приятелей вышли вслед за нами саша улыбнулся оттягивая губы к ниу телохранители твои назеси и все законы а ты говоришь ты нейтральный говорю и буду говорить они мои больные я их лечу и вылечиваю и они не хотят чтобы их и меня убили это я что ли тебя буду убивать на хрен мне это нужно Я знаю, что не нужно, но они, видимо, сомневаются. И ты ж не один с палкой ходишь. Ну и хрен с ними. Ты что, дела сдаёшь? Про этап уже знаешь? С чего ты взял? Какой этап? Ты не темни, я ведь знаю. Тебя завтра выдернут. Как думаешь, на волю? На пересуд? Ну, всё равно, тебе всё лучше, чем здесь. Этой ночью здесь воры оборону держали. Я всё знаю. это ночь тихая была. А сейчас назад нашему парню от такой кирпичиной засадили. Если в голову сразу конец, а то плечо, похоже, сломали кость. Но его за зону взяли в вольную больницу. А то у вас здесь добили бы. Да ты не махай на меня, я лучше тебя знаю, кто здесь есть и кто чем дышит. И я к тебе обратно по-хорошему, с чистым сердцем. Вот в эту ночь ведь не тронули никого, Ни тебя, ни твоих шестерок. А почему? Ты думаешь, потому что вся шопла здесь ночевала? Ни хрена. Это я и мои парни придержали сук, Чтоб не лезли. Те уже и топоры, и ломы позаначивали. Они бы все юрты в щепы разнесли, И всех вас на мясо бы порубали. Только и на сук есть свои суки. Мне дунули. Я тебя вчера упредил, И своим парням на качку. Мы цельную ночь не спали. Это мы не дали им ходу. Откровенно скажу, не от того, что пожалели шоблу. Но если тут начали резать и рубать, так это и нам бы было бы минус. Понимаешь? Ну так вот, эту ночь не боись. Можешь припухать, а завтра пойдешь на этап. Ночью по зоне будет надзор тройной. И лак состав, и мои ребята подпишись. Но только такие, конечно, кто самостоятельные, кого я точно знаю, что не суть его племени. Зайду вечером, поставишь чего-нибудь на прощание. Спиртик не держишь, тем не ешь, доктор. Ну ставьте четырю или хоть рыбьего жиру. Вахтанг рассказал, что некоторых из наших ночных гостей днем забрали в карцер. Объявили, что на сутки, а завтра в этап В то же время он сам видел усиленную охрану из надзирателей перед бараком, где жили придурки, повара, учетчики, банщики, самоохранники, кладовщики и те, кто прислуживали за зоны, шестерили в домах начальства. Среди них то и были главные заводилы сук. Видимо, начальство решило предотвратить новые кровавые столкновения. Все же Вахтанг опять провел вечером несколько корешей. В мы перевели трех выздоровевших сынготников, а ночных гостей пристроили на освободившиеся места. Я знал, что и в юрке тяжелых есть такие гости. А когда собирал вещи, то у себя под колькой обнаружил топор и лом. Вахтам сказал, «Ничего, доктор, ничего, Геннадсвале, сегодня полежит, завтра полежит, ты поедешь, тебе не мешает, мы остаемся, нам помогает». Сразу же после отбоя пришел Саша с двумя пастухами и в сопровождении двух надзирателей. «Ну как, порядок в танковых войсках? Чего выпьем на прощание, доктор?» Они обошли юрту, посмотрели под койки. Саша и один из его парней, насупленный, туповато-молчаливый, еще посидели со мной в кабинке, выпили помензурки рыбьего жиру, закусили розовыми витаминками и конфетами оставшимися от последней посылки. Покурили. Саша говорил о том, что начальство решительно покончит с войной. Когда собаки грызутся, их надо водой разлить или палками разогнать. Завтра отправят по другим лагерям заводил. Пусть на пересылках голыми руками душатся, а тех, кто убивал, по новой судить будут. Я слушал его, слушал напряженную тишину за боковой перегородкой в юрте, а сзади тихие шорохи. Там возилась Милка. Едва Саша ушел, в кабинку вкистывались вахтанг, бомбовоз, а за ними Сева и Аня Московская. Мила привела заспанную Валю. Вахтанг поставил на пол бутылку на столике разложил газету, хлеб, куски рыбы, орехи и чурчхелу, открыл банку бычков в томате. Он распоряжался уверенно, весело. «Мой папа самый лучший Тамада на весь район. Его зовут обязательно. Где свадьба, где юбилей, где именинник. Я буду Тамада. Мы сегодня провожаем нашего дорогого». Он говорил полголоса, в юрке спали. На зексе стояли поочередно ночные дежурные. Им тоже поднесли по маленькой. Окошко завесили впритык, чтобы наружу не пятнышко света. Вахтанг произносил пышные тосты, славил прекрасных девушек, наших боевых подруг, славил меня, славил своих друзей. Главное, что есть и в тюрьме, и на воле, главное – это дружба. Это когда ты имеешь друзей, или, как мы говорим, корешей, и как поется в одной иностранной, но все-таки, народной песней, за друга готов я хоть воду, но лучше выпьем вино или даже водку. Каждому из нас досталось примерно по 100 грамм водки. Девушки отказались. Мила пригубила из моей кружки. Мы сидели на двух койках, некоторые на полу. Сидели тесно, дружно. А во сне, а во мне смешивались, путались, распутывались и снова переплетались все впечатления последних дней, угрозы, тревоги, разговоры, страхи, воспоминания, горькие, постыдные, тоскливые, умильные клочья недодуманных мыслей, полуосознанных ощущений. Хорошо, что уезжаю от этих зловонных юрт, начиненных с чужими несчастьями, больными, которым не могу помочь завтрашними трупами. Хорошо, что избавляюсь от воров, от суд, от гнусного подлинного страха смерти. Но что будет с милой? Она рядом, прижалась к плечу, теплая, печальная, пальцы тонкие, но сильные, тискают мне локоть. Что будет с ней, кому достанется? Ведь придется ей не с одним, так с другим также прижиматься. также же целоваться влажно, горячо, также же распахиваться. А что будет со мной? Куда загонят после нового суда? Не вспомнится ли все вчерашнее, как недостижимое благополучие? Вахтанг произносил все более многословные тосты. На каждый глоток и даже над уже пустыми кружками – Он расчувствовался, называл меня лучшим другом, спасителем жизни. С Милой удалось побыть вдвоем совсем немного, она плакала. А я не мог забыться, не мог избавиться от путаницы мыслей. То ласкал я нарочито жадно, а может это в последний раз в жизни, и я никогда уже больше не прикоснусь к женщине, дойду в каторжных лагерях. Но с ней это уж, конечно, в последний раз то говорил нежную чепуху, обещал помнить, писать, найти потом. Говорил, знаешь, что вру, но ведь в утешении требовал, чтобы не изменяло. Перед самым подъемом я вздремнул на полчаса. Она еще что-то зашивала, штопало Когда я проснулся, вактанг стучал в перегородку, мило писала, низко склонившись над листом из тетради. Это было прощальное письмо. Она сама принесла его потом на вахту, сунула мне вместе со свертком хлеба. Красивые, книжные, песенные слова о любви, разлуке, сердечном страдании, просьбы не забывать, обещания вечно помнить. Слова искусственные, но слезы были настоящие. За вахтой стояла открытая трехтонка. Нас десятка два зэков погрузили. Были знакомые Гога Шкет, Рубивший бомбовоза, лопоглазая Зина и оба сифилитика, которые тискали ее, запускали руки под юбку, а она только посмеивалась. На окрики конвоеров они возражали. У нас с ней одна болезнь, одна гумозная доля, мы только с ней и можем без вреда. Несколько старших воров, лёха Лысый, Никола Зацепа, лёха Борода, Веселившие всех прибаутками и анекдотами, приветствовали меня, как своего керю. Несколько сумрачных парней, которых борода подначил, величай, господа граждане суки, ваши сучьи и благородие, жались особняком у самой кабинки шофера. Четверо конвоиров с автоматами сидели по углам на бортах, пятый с собакой у задней стенки. Мы ехали по лесной дороге. На березах просечивалась сентябрьская желтизна. Утро было пасмурным, прохладным. Приехали на Красной Пресне. Там в тюремном дворе стояли часа два. Выгрузили сперва больных, потом сук, потом осужденных, Гогу и еще нескольких доходяк-оборванцев. Последними увели воров-родичей. Нас осталось трое. Двух молоденьких парней везли наперед следствием. И уже только два конвоира без собаки. Подъехали к тюрьме на улице Матросская тишина. Во дворе не визжали. Один конвоир увел моих попутчиков. Увидев поблизости почтовый ящик, я упросил пожилого фигматичного страшника и написал открытку «Еду, видимо, туда же, где бывал раньше. Принесите, пожалуйста, луку, чесноку, махорки». Тот дал ее женщине, проходившей мимо, выбрал изо всех прохожих немолодую платкет в затрапезной кофте. Она мгновенно все сообразила, тюрьма напротив, быстро-быстро отнесла мою открытку к ящику. Когда мы подкатили в бутырьки, так же, как в первый раз после душегубки, вагонной пересылки, и так же, как во, втор во второй раз после ночи в подвале СМЕРШа и поездки по Москве в наручниках, испытывая облегчение в санаторий Бутюр.